Майор тем временем вытащил из портфеля Наган и положил его на стол. Вытащил разрешение и стал его просматривать. А то лежит в полуторах метрах от меня. Успею достать? Успею? И из портфеля вынимать не надо. Вот он! Стволом ко мне повернут. А в барабане-то пусто. Разрядили? Пока несли. «Что же у вас, господин Манзерев, оружие в таком состоянии, вон, в крошках каких-то, не вычищен?» «Господи, да ему-то какое до этого дело! Еще один инспектор разрешил овки по мою душу? С таким эскортом? Не складно!» «Так лежит и есть, не просит. Я уж его не вытаскиваю никогда». А стреляли где и когда? Ну, был грех с полицейскими, день рождения отмечали чей-то, ну, выпили как водится, вот и... Майор покивал головой, видимо, про это он знал. Интересно, выходит, за мной смотрели? — Ну, впрочем, это не мое дело. У вас есть во что переодеться? Он кивнул на мою одежду. Во что-нибудь более приличное. Да, есть дома костюм, и пото хороший я купил. Сходить? Вот и хорошо. Нет, ходить никуда не надо. Мы заедем к вам домой. Господин майор, я же на работе. Мне сейчас ехать надо. Не волнуйтесь, лейтенант Бернмайер в курсе. А Вам придется проехать с нами. У нас есть к вам несколько вопросов. У нас? Хм, у кого это у нас? Мундир общевойсковой, по-русски говорит без акцента. Комендатура? Я всех их знаю, да и не стали бы переодевать. Я там и в таком виде бываю часто. Гестапа, Райнхельд? Не знаю, в каком он там звании, но майора за мной точно бы посылать не стал. У солдат в повадке опытных телохранителей или боевиков охрана майора? Возможно. Но кто он тогда такой? Между тем мы вышли на улицу. Перед крыльцом стояла две лиховушки. Майор сел в переднюю. Меня вместе с обоими солдатами усадили во вторую. Краем глаза я заметил Хасана. Он провожал нашу процессию удивленным взором. Так, его не взяли, значит, про наши с ним фокусы не знают. Уже хорошо. Машины вырулили со двора, и к нам спереди и сзади пристроилась еще по мотоциклу. слабо. «Вот это эскорт! Покойный генерал и тот с одним ехал. Что же за птиц этот майор?» Подъехали к дому. Солдат открыл мне дверь, и вместе с ними я обоими поднялся я по лестнице. Входная дверь ко мне в квартиру была открыта. Солдат подтолкнул меня в спину, и мы вместе вошли ко мне домой. «Там уже были гости». Еще два солдата и некто в штатском расположились за моим столом и просматривали содержимое чемодана, который раньше лежал под кроватью. Мое появление не вызвало у них никаких эмоций. Они спокойно продолжали заниматься своим делом. Только штатский, окинув меня взглядом, кивнул моему сопровождающему. «Нам туда!» — показал я рукой. Костюм в шкафу. Пальто вон на вешалке. Надевайтесь. Солдат говорил на хорошем русском языке. Не стесняйтесь, женщин тут нет. Ну, нет, так нет. Не торопясь, а куда мне спешить? Я переоделся. Взял из шкафа новые ботинки, одел пальто. Могу я взять что-нибудь из вещей? Ну, например. «Бритву, помазок. Я же не знаю, как надолго мы едем. Не хотелось бы отсвечивать небритой мордой». Солдат переглянулся со штатским, и тот еле заметно помотал головой. «Укажите, что вам нужно, и мы это привезем». «Вон бритвы и помазок в коробке, мыло на умывальнике в кухне». Я бы хотел взять еще и запасную рубашку. Отложите ее, и мы все захватим с собой. Вот эту. Хорошо. Это все? Да, все. Тогда пойдемте. Мы вышли во двор. Майор стоял у головной машины и курил. Вы готовы? Да, готов. А как долго нам ехать? Прилично. Поспать успеете. Генрих... Это уже к сопровождающему. — Долго там еще? — Нет, господин майор, уже заканчивают. — Поторопите их, нам еще ехать. — Слушаюсь, господин майор. Через пять минут мои гости спустились во двор. Штатский подошел к майору и минут десять что-то ему рассказывал. Передал какой-то пакет. Наконец майор кивнул головой. И их беседа закончилась. Гости направились к подворотне, а майор кивнул мне на автомобиль. — Садитесь, пора ехать. — Квартиру бы закрыть, господин майор. — Не волнуйтесь, ничего не пропадет. Садитесь. Пожав плечами, я полез в машину. Пропетляв по городу, наша кавалькада выехала на шоссе. И машины прибавили скорость. Ехали мы действительно долго. Я успел задремать и проспал, наверное, не меньше часа. Видимо, отъехали мы прилично, ибо пейзаж за окном был мне явно незнаком. Пару раз нас останавливали посты, из передней машины им что-то показывали, и к нам они даже не подходили. Но вот уже похожая цель поездки». Машины остановились перед глухими воротами, справа и слева от ворот тянулся в лес высокий забор. Скрипнув, ворота распахнулись. «Надо же! Шлюз!» Машины въехали в него, и ворота закрылись за нашей спиной. Ни одной живой души я не видел. Открыв дверь, солдат вышел из машины и кивком головы предложил мне сделать то же самое. Из неприметной двери сбоку вышло четверо солдат. Быстрые деловито они осмотрели наши автомашины. Еще двое также молча проверили документы у всех, кроме меня. Такое впечатление, что меня они вообще не видели. Закончив проверку, солдаты скрылись за дверью, и внутренние ворота распахнулись перед нами. За воротами опять был лес и узкая дорога между деревьями. Метров через двести мы выехали на просторную площадку, где уже стояло несколько автомашин. Все, конец пути. Водитель заглушил двигатель, и мы все вышли на улицу. Туда, солдат указал рукой, на двухэтажное здание в конце площадки. Ну, мы все вместе, майор шел впереди, пошли к зданию. Автоматчик на входе. Проверив документы у майора, щелкнул каблуками и вытянулся. Майор, два солдата и я поднялись по лестнице на второй этаж и, пройдя по коридору метров двадцать, остановились у обитой кожи двери. Майор поправил фуражку и постучал в дверь. Райн, войдите». Майор открыл дверь. — Господин полковник, разрешите доложить. Господин Манзарев по вашему приказанию доставлен. — Пусть зайдет. Ведь свободны, господин майор. Я вошел. Дверь за моей спиной тихонько щелкнула, и сопровождающие остались в коридоре. Большой метров пятьдесят кабинет, хорошая кожаная мебель, радиоприемник в углу на низком столике — Хозяин кабинета стоял ко мне спиной около окна и курил форточку. — Садись, дядя Саша, — сказал он, не оборачиваясь. — Поговорим?